Он владел всеми их живыми богатствами до последней строки, не ограничиваясь горсткой разразненных цитат. Его жажда была пьяной, неутолимой. К своим сокровищам он добавлял целые сцены из Шиллеровского Вильгельма мотеля которого самостоятельно читал по-немецки, стихи Гейны и несколько народных песен.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 Великие стихотворения Бернса он знал потому, что они были положены на музыку, потому что он читал их или слышал, когда их декламировал Ганд Однако тема ошенера ему прочла Маргарет Леонард, и ее глаза блестели смехом, когда она читала «В аду тебя поджарят, как селедку». Некоторые стихотворения Восфорта покороче он читал еще в начальной школе. «Стучит мое сердце, я шел, как обычно, один». «Взгляни одна, денешенька, в поле». Он помнил еще с тех самых пор. Но Маргарет, точная сонеты и заставила выучить наизусть «Нам слишком дорог мир». Ее голос дрожал и становился низким и страстным, когда она читала эти строки. Он знал наизусть все песни в шекспировских пьесах, но особенно потрясали его две –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 то время года видишь ты во мне, самый великий из них всех, который открыл ему Маргарет и который пронизал его таким электрическим током восторга, когда он дошел до «Нохорах», где умолк веселый свист, что он с трудом смог дочитать Санет до конца. Он прочитал все пьесы, кроме Тимона, Тита Андроника, Перикла, Кориолана и Короля Иоанна, но захватил его только король Лир,